Меняться подано. Свою реальность мы можем изменять и контролировать. Стоит лишь любым способом выбросить из головы чехорду мыслей, оставить там одну необходимую нам сегодня и сконцентрироваться на действиях, способствующих достижению ближайшей цели, как в тот же день или даже час цель начнет приближаться. А начать можно с анализа наших разговоров и мыслей. Действие есть, собственно, продолжение мыслей, в прошлом, для того, чтобы убедиться, что сегодня мы имеем то, о чем говорили и думали год или пять-десять лет назад. Ну что тут поделаешь, нас так воспитали, и в прошлом ничего нельзя изменить, так что сожалеть о нем – пустая трата времени и энергии. Но вот изменить настоящее и создать будущее по желаемому нами образу – это вполне реально для любого и каждого. У всех нас, вне зависимости от пола, профессии, образования, возраста и интеллекта, одно и то же количество мозговых клеток. А то, что мозг уникален и его возможности ничем не ограничены, кроме наших мыслей, сегодня знают и школьники начальных классов. Для того чтобы изменить все то, что не устраивает нас сегодня, и создать завтрашнее желаемое будущее, для начала нужно выйти из строя и отправиться своим путем. Таким образом, вы сбрасываете из себя негативное воздействие деструктивных энергий и больше не будете зависеть от мнения безумного большинства. Чтобы не попадать больше под гипнотическое влияние социума, для начала захотеть надо, и первый шаг на этом пути — осознанность. Общее известно, что у человека есть как сознание, так и подсознание. Рассмотрим это на примере огромного поплавка, например, величиной с девятиэтажный дом. Представим, что такой поплавок погрузили в воду и за канат привязали груз такой тяжести, что на поверхности воды осталась только крыша. Так вот образно говоря, крыша – это наше сознание, а вся остальная часть дома, которая находится под водой, это в разы большая часть – это подсознание. Сознание наше знает и может неизмеримо меньше, нежели наше подсознание. которая ведает буквально обо всем и имеет доступ к так называемому информационному полю, где есть все, от прошлого и настоящего до много вариантовного будущего. Так вот, чтобы появилась осознанность, необходимо любым доступным образом увеличить наше сознание. Таким образом, в случае с поплавком из приведенного примера над водой постепенно будет показываться сначала девятый этаж, потом восьмой и так далее. Где и как это можно сделать? В различных школах нетрадиционных направлений, которых сейчас только в России, по разным данным, от десяти до пятнадцати тысяч. Как в этом огромном потоке найти свою? Как не заблудиться в книгах на нетрадиционные темы, количество которых с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии? С книгами, допустим, просто.、К、примеру понравилось название? Взял в руки, прочитал, что там пишет автор, полистал в середине. Если что-то подсказало вам, что лично для вас это интересно, то покупаете и внимательно читаете. Ну а если идет какое-то внутреннее отторжение, конечно, эту книгу брать не стоит. Или время ее не подошло, или вы слишком разнитесь с автором по энергетике. При нынешнем многообразии предлагаемой литературы по самосовершенствованию самореализации или изотерики для себя любимого что-нибудь подберете со школами еще проще поговорите с учениками прошедшими семинары или тренинги в одной из школ поговорите о конкретных результатах до и после прохождения обучения и вам станет понятно стоит сюда идти или это пустая трата времени энергии и денег выбор за вами как правило человек обращается к так называемым нетрадиционным знаниям Когда у него в жизни происходит какой-то сбой, это может быть полное отсутствие денег, неустраивающие семейные отношения, стало подводить здоровье, или происходит что-то такое, от чего человек начинает жить вне зоны комфорта. Ну нет радости в жизни, хоть тресни. Сама фраза "нет радости" и такая жизненная позиция в данный период времени еще не говорит о том, что все плохо. Просто подошел момент какого-то нового этапа. Происходит переосмысление жизни. Вообще основная масса людей привыкла делить какие-то события в жизни на хорошие и плохие. Это оценка чисто субъективная. На самом деле то, что для одного хорошо, может оказаться плохо для другого. Все дело в нашем подходе, в нашей оценке. Ведь даже из любого нежелательного события можно сделать выводы на будущее. Таким образом сама жизнь чему-то учит нас. Привожу личный пример. В период, когда я прорвался в итоге в бизнесе на восьмом раскрученном предприятии и мой ежемесячный доход, облагаемый налогами, составлял десятки тысяч долларов, на меня вдруг нашел какой-то ступор. К этому времени я купил все, что хотел, побывал где хотел, и до определенного времени это приносило большое удовольствие. Я понял и осознал, что теперь просто вкладывая уже имеющиеся средства в рентабельные предприятия и игры ради, раз в год раскручивая какое-либо одно наукау, я могу многократно увеличивать свои средства. Но вот что делать с ними и зачем мне их столько, когда и того, что я уже зарабатываю, собственно, некуда девать, я не знал. Состоявшиеся очень крупные предприниматели мне возражали, что нет никакого предела вложения средств. И Билл Гейтс имеет на миллиарды больше, чем я. Однако меня это нисколько не успокаивало. Считаю, что мне крупно повезло, так как моя остановка как предпринимателя произошла на сумме всего в несколько тысяч долларов, а ведь многие не останавливаются. Мои знакомые, с кем мы вместе начинали, имеют миллион долларов, а некоторые не один, и до настоящего времени продолжают эту гонку. Хорошо, если есть идея, если есть цель. а деньги являются лишь побочным следствием. А вот если просто деньги ради денег, то это всегда плохо кончается. Жизнь уходит в никуда. Ведь известны факты, что в любой стране есть люди, заработавшие серьезные состояния, у которых и здоровье в порядке, и в семье вроде бы внешне все ок, но при этом они добровольно уходят из жизни. Так вот, заработав бешеные, по понятиям социума деньги, я теряю игру. Бизнес становится мне неинтересен. Через силу на час в день показываюсь в офисе, и то не каждый день. По привычке что-то подправляю, подруливаю, а радости и удовлетворения нет. Обычные человеческие удовольствия, такие как слетать куда-нибудь к морю, выпить пива, вкусно поесть, сексуальное удовлетворение, все это перестает иметь какой-либо значение, совершенно меня не интересует. Вот в этом безрадостном состоянии, полного внутреннего дискомфорта, я впервые пришел на обучающий семинар в школу, где преподавались тибетские техники. Впоследствии были и другие школы, десятки разных семинаров, но именно так называемые нетрадиционные знания и позволили мне не только выйти из депрессии, но вновь начать жить на всю катушку. Что собственно произошло? Да расширилось сознание. На одну и ту же ситуацию я мог взглянуть с разных сторон, мог понять человека и воспринять его точку зрения, даже если о каком-то конкретном событии у меня прямо противоположное мнение. Что из того, что человек видит ситуацию по-другому, это его правда, его реальность. Если человека устраивает его реальность, он естественен и живет в комфорте с самим собой. Что же тут плохого? Совершенно другой разговор, если человека не устраивает его реальность, которую, кстати, он создал сам своими мыслями, действиями, продолжением мыслей. Здесь два варианта: если человек упорно стоит на своем и не хочет ничего менять, то сделать ничего невозможно, пока он сам не захочет. А говорюсь, почти ничего невозможно. Потому что есть довольно жесткие техники воздействия, которые можно использовать только при самообороне, когда вашей жизни угрожает опасность. Да и зачем тратить энергию впустую? Или, как говорил еще Иисус, не мечите бисер перед свиньями. А вот если человек захотел, то помочь ему можно. Причем до такой степени, что в итоге для этого человека становится возможно все. И он осознает, что самостоятельно может добиться всего, чего не пожелает. Итак, в 1998 году я создаю школу расширения сознания и провожу обучающие тренинг-семинары. Люди, приходящие с совершенно разными проблемами, от материальных до сугубо личных, учатся разбираться самостоятельно с любой нежелательной ситуацией. И это только начало. Дальше встают другие вопросы. Это происходит опять же в результате расширения сознания. Для меня, как и для всех присутствующих не первый раз участников, все ясно. Изменилось состояние, и человек сконцентрировался на действиях по достижению ближайшей конкретной цели, а не на раздумиях и сомнениях в том, что этого не может быть и это не получится. В крупных городах практически на каждом семинаре встречаются люди, которых не интересует материальный вопрос. Дело в том, что это уже состоявшиеся предприниматели, достигшие достаточно высокого уровня дохода. Как правило, в несколько сотен тысяч долларов. Ситуация такова. Материальный вопрос они решили самостоятельно. И в настоящее время они без меня знают, как продолжать его увеличивать и далее. Вот только маленькое «но». Игру люди потеряли. Нет у них больше азарта и куража. Бизнес стал для них обыденным и неинтересным. В глазах печаль и какая-то растерянность, а что же дальше? Эти люди встали на путь поиска смысла и главной цели жизни. И они получают ответ, а вы, дорогой читатель, задумывались, кто вы есть и какова ваша главная цель жизни? Вопрос очень серьезный, из чужих слов вам вряд ли будет понятен ответ. До этого надо дойти самому, знать путь и пройти его. Не совсем одно и то же. Почему же одни люди, допустим, в одной и той же стране, живя в одном и том же городе, даже в одном и том же подъезде, добиваются всего, чего бы ни пожелали, а другие влачат жалкое существование? Есть и третья категория: люди, которые хотят жить как все, средненько, так сказать. Все у них средненькое. А у кого-то и здоровье есть, и материальный уровень выше среднего, и занимаются они любимым делом. Причем от занятий им и имеют этот самый доход. Таким образом получается, что сами деньги у них следствие, но никак не цель. И они давно осознали, что деньги ради денег цель ложная и ведущая в никуда. Если вы внимательно читали все предыдущее, то главная причина вам понятна – это образ нашего мышления. Но существуют еще и сопутствующие факторы. Допустим, известно, что в мире нет ни одного мужчины, добившегося высоких успехов в любой области, чтобы рядом с ним не была женщины. Если перейти на язык тибета, то от инь и ян никуда не денешься. То есть отсутствие слияния мужской и женской энергии ведет к дисгармонии. В данном случае я говорю не о сексуальных отношениях. имеется в виду именно мужская и женская энергия. Это может быть как жена, подруга, так и компаньон, а возможно даже мать или дочь. Иногда мне возражают, что у того же Билла Гейтса нет жены. Ну а кто вам сказал, что у него нет подруги или компаньона? Женского пола, соответственно.